Письмо 77 Ивану Федоровичу Наживину. 1902 год, декабря 3, -го, Ясная Поляна. Забыл ваше отчество, за что прошу извинить. Сейчас попрошу моих домашних приложить мою последнюю карточку. Примечание первое. О здоровье же своем извещаю вас, что я очень поправился и могу работать, чему радуюсь, хотя и болеть было очень-очень хорошо. Вам, начинающему жить, это непонятно. От души желаю вам найти в невесте жене единоверку, тогда она будет и помощницей, и другом. Примечание второе. Читал вашу вне жизни, и мне понравилось. Примечание третье. Было бы еще лучше, если бы вы еще просеяли. Золото добывается самым удобным способом просеивания. Получила вашу книжечку, прочел первый рассказ, примечания четвертое и пятое. Он меньше понравился мне. Отрицание, и обличение, особенно в художественной форме, слишком легко без выражения того, во имя чего обличается. Прощайте. Желаю вам главное ясного, потому и твердого жизнепонимания, веры. Любящий вас Лев Толстой. Примечание первое. Толстой отвечает на письмо Наживина от 4 декабря по новому стилю с просьбой прислать его фотографию. Второе. Невеста-жена А.Е. Зусман. Третье. Рассказ «Вне жизни» был опубликован в «Русском богатстве» в номере восьмом за 1902 год. Четвертое. Сборник рассказов «Перед рассветом. Москва. 1902 год». На обложке 1903 и 5. Рассказ на Ниве народный. Конец примечаний.